Двадцать дней провел Энди на диете Нортона. Это была его первая стычка с Сэмом Нортоном и первая черная отметка в карточке с тех пор, как он вступил в нашу маленькую счастливую семейку. Расскажу теперь немного о Шоушенкском карцере, раз уж к слову пришлось. Эта старая добрая традиция восходит в Мэне к временам первых поселенцев, началу и середине восемнадцатого века.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 Вам придется рыть себе тюрьму своими руками, и власти провинции Мэн выделят для этого лопату. Вы вырыете яму таких размеров, какие вам под силу, если копать от восхода Солнца до захода. Затем, получив пару шкур и корзину, вы спускаетесь вниз, а яму сверху накрывают решеткой, сквозь которую вам будут бросать немного зерен или кусочек червивого мяса а по редким праздникам потчевать ячменной похлебкой. Испражняться придется в бадью, а в шесть утра, когда приходит тюремщик, эту же самую бадью вы отдаете ему для воды, а в дождливую погоду приходится спасаться под ней от потоков воды. Никто не проводил в дыре слишком большое время. Самое большее, насколько я знаю, тридцать месяцев.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 Что богатые люди скрывают в своем доме за какой-нибудь картиной, как и в сейфе. Двери раздвигающиеся, окон нет никаких, даже решетчатых. Единственное освещение — лампочка, которую выключают в восемь вечера, на час раньше, чем гасят огни в остальных помещениях тюрьмы. Вам приходится находиться в кромешной тьме, хотите вы этого или нет.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 Десятилетие.